Глава девятая Я ждала наступления ночи с замирающим сердцем. Сегодня, уже сейчас, через несколько минут я войду в первородное пламя. Страшно ли мне? Очень. Но это не тот страх, от которого все леденеет внутри и сердце падает, будто обрывается в пропасть. Он не такой, нет. Скорее, любопытный, осторожный, как и перед всем неизведанным. Мы находились в гроте. Я и вся старшая ветвь рода Делавер. Здесь мне бывать еще не доводилось. Если честно, я даже не знала, что в поместье есть такая пещера. Просторная, с высоким сводом, сумрачная, немного пугающая своим узким коридором и тем, что могла хранить. Да и путь к ней был не самым простым. Вот только пугалась я недолго. Лишь первые две минуты. А потом меня охватило необычное чувство, такое пьянящее, легкое, чем-то схожее с ощущением полета. И я буквально обо всем забыла. Даже о том, зачем я здесь. Побежала вперед, не глядя под ноги, и если бы не Марк, точно бы неоднократно упала. Но я так торопилась оказаться внутри, тогда еще не понимала, где именно. Что не могла, не думать ясно, ни тем более сдерживаться. Меня влекло туда... Манила с какой-то безудержной силой, а когда дошла, то застыла на пороге не в силах не то, что сделать еще один шаг, но и вдохнуть. Зрелище, открывшееся мне, было сродни чуду. Пламя до потолка, которое, вопреки всем законам и логике, плясало в центре пещеры без какой-либо подпитки в виде дров или магии. Забавно, но я и правда не ощущала магии никакой. И да, я уже знала, откуда это пламя ведет свое начало. Именно из первородного огня в мир впервые шагнул дракон. Этот самый огонь был разделен между двадцатью старшими ветвями и надежно укрыт в каждом из двадцати поместей, вместе называемом святым. У рода де Лавер это был грот, наполовину находящийся на суше, наполовину под водой. К слову, В том самом пресловутом кубке, в главном храме, тоже появлялся именно первородный огонь. Из святого места рода владыки. Когда Тариан оказывался готов к созданию своей семьи и восхождению на престол. Это мне объяснила Виталина. Она была единственной, кому я рассказывала о том, что случилось со мной на побережье утром. И не потому, что мне хотелось выговориться, хотя зачем кривить душой хотелось, а потому что она тонко чувствовала меня, как и всех обитателей поместья. И я до сих пор находилась под впечатлением от ее слов о том, что Мариэлу Тариан не целовал ни разу. Дары дарил, женой своей видел, а нет, не бывало такого, иначе бы Виталина точно знала. Конечно, я на это ответила, что маму он, видимо, уважал и не посмел оскорбить ее подобным образом. Правда, Виталина на это звонко рассмеялась и сказала, что пламя страсти должны разделять двое, а когда оно не горит ни в одном, ничего хорошего не выйдет. И в этом моя матушка оказалась мудрее Тариана. Спорить я не стала, тем более тогда уже настала пора выходить из дома. Теперь же я стояла и смотрела на пламя. Вскользь отмечая то, что мои родственники рассосредоточились по кругу, взяв первородное пламя в кольцо. Все крепко держались за руки. «В первородное пламя дитя должны окунать мать и отец. Или хотя бы один из них», — тихо произнес лорд Лекрой. «Но ты войдешь в него сама, Эстель. Никому из нас богини не дозволено ввести тебя в пламя». Будто подтверждая его слова, огонь ярко вспыхнул. Испугалась ли я? Почему-то нет. Наоборот, хотелось, чтобы все поскорее началось. «Меня там ждали, я это чувствовала». «Я войду», — уверенно ответила и выпрямилась. «Я знала, что не должна сейчас идти в самый центр, это случится спустя какое-то время, когда ритуал начнется, когда я больше не смогу стоять на месте. Но если вдруг боги посчитают меня недостойной, кольцо из моих родственников выпустит меня из круга. Если честно, я не очень понимала, что это значит, но чему быть, того не миновать» когда именно все пришло в движение, не заметила, может, потому что думала не о том или потому что на миг глаза прикрыла. А когда распахнула их, то сначала не поверила в то, что вижу. Кольцо моих родичей, окружающих пламя, поднялось ввысь. Я видела это именно так, и они не просто бежали по кругу, нет, Они будто бы по спирали двигались вверх и вниз, ускоряясь с каждым мгновением, да так, что их лица смазались. Настолько ошеломляющей была скорость. В какой-то момент я решила, что спятила, потому что сквозь человеческие лица начала различать драконов, их вторую ипостась. Но их физические габариты оставались прежними, и разнести этот зал точно не могли». Нет, у меня не было подходящих слов, чтобы все описать. Невероятно захватывало дух, и совсем капельку было страшно. Но это ощущение схлынуло, отошло на второй план. Мне нестерпимо хотелось присоединиться к ним, и при этом я четко знала, что сейчас к этому не готова, пока еще не готова. Круг звал меня, и круг, и пламя, я не противилась. Шла немного робко, с затаенной надеждой и верой, я верила, что все у меня получится. Не было места ни сомнению, ни тревогам. Все получится. Там меня ждет что-то новое, что-то очень важное и необходимое. Я не боялась, что мне как-то помешает кольцо из родственников или что пламя обожжет. Даже мысли такое не возникло. Да я и вовсе не заметила никакого препятствия на своем пути, хотя точно знала, что никто не расцепил рук. Не мешкало ни мгновения. И словно в воду ухнуло с головой в первородное пламя. Дыхание сбилось, а в груди зажгло да так сильно, что с губ сорвался стон, однако это ощущение быстро исчезло, и его заменили восторг и счастье. Не знаю, сколько времени это длилось, меня мягко покачивало, будто бы на морских волнах, а не в языках пламени заботливо, бережно. Огонь прикасался ко мне осторожно, будто пес принюхивался, не чужая ли? А узнав, радовался и ластился. И мне это нравилось так сильно, что в какой-то момент я начала смеяться, звонко, радостно, счастливо. Словно мы встретились после долгой разлуки, и эта встреча стала самым лучшим событием в нашей жизни. Меня медленно поднимало вверх, прямо внутри пламени а то самое вращающееся вокруг огня кольцо, которое образовала семья, с каждым новым кругом будто бы проходило через меня, оставляя что-то внутри. Я ощущала это дуновение ветра, который сначала робко щекочет, но с каждой секундой набирает силу. И вскоре это уже совсем не ветерок, а ураган, который сносит все на своем пути. Мне не было больно, не было плохо или страшно, Я откуда-то знала, что все, что чувствую, правильно. И совсем не испугалась, когда взмыла под самый свод грота. Не пискнула, когда поняла, что ослепла. Не дернулась, когда моего лба коснулись чьи-то губы. Совсем наоборот. Внутри меня все пело и буквально жаждало этого прикосновения. Я будто всю жизнь ждала этого поцелуя и нежного касания горячей руки к своей щеке. «Открой глаза, дочь моя!» Хрустальный голос пробудил в теле теплые мурашки, и, конечно, я не посмела ослушаться. «Здравствуй, Стель, ты прекрасна!» То же самое я могла бы сказать о той, что находилась напротив меня. Я еще не встречала настолько красивых людей. Моя мать была красавицей, и я не была дурнушкой, но эта женщина, она была совершенством. «Моя богиня!» — выдохнула я и в нахлынувшем порыве эмоций опустилась на колени, склонив голову перед той, что вызывала во мне трепет и любовь. Никогда я не испытывала ничего подобного. И в этот момент во мне проснулось знание. Знание о том, что она — сердце мира, сердце всего сущего, его жизнь, его боль, радость и счастье. Она была здесь не одна — За ее спиной были другие, не менее величественные и прекрасные боги. Я не разглядела всех, но смогла увидеть, что у многих на глазах имелись повязки, явно сотканные из магии. «Боги делятся на спящих и зрячих», — вспомнилось мне. Значило ли это, что те, кто в повязках были спящими? Богиня Айлира отличалась от всех. Я видела в ней одновременно ребенка, девушку, женщину. Хотя была уверена в том, что она не меняла личину, не применяла магию, и не делала ничего, чтобы меняться. Она была именно такой, многоликой, самой жизнью и смертью. «Ты прекрасна, дитя!» — произнесли в унисон голоса, и сила буквально пригвоздила меня к полу. Я уже не просто стояла на коленях, а распласталась по мраморному камню. Этот факт моего перемещения пусть и потряс, но не настолько, чтобы испугаться. Здесь боги, так почему я должна удивляться их силе? Я с благодарностью принимаю их внимание. Все, что я сделала, приняла более эстетическую позу, откуда-то зная, что это тоже была проверка. Проверка того, насколько я смогу сопротивляться мощи, что исходило от богов. Сложив ладони, вытянула руки вперед подобрала под себя ноги и коснулась лбом камня. Когда-то давно я видела такую позу, маму в такой позе. Воспоминание вспыхнуло ярким светом и тут же пропало. Я знала, что встать не смогу, до этого и не требовалось. Смирение, принятие, гордость и благодарность — вот что я должна была чувствовать и выражать. Это было созвучно моим собственным мыслям и чувствам, Я действительно была благодарна, рада находиться здесь и сейчас и готова служить своей богине. Одновременно с этим осознанием давящая сила исчезла. Теперь я стала сосудом, который медленно, но неотвратимо наполнялся магией. Огонь! Именно он наполнял меня до самых краев, и в какой-то момент я не выдержала. Мое тело выгнулось, отпуская новую магию на волю. Наверное, было красиво. Наверное, было потрясающе мощно, и я видела себя со стороны. Я замерла от боли, что пронзила каждую клеточку тела. Боль была мимолетной, но такой сильной, что в ушах зазвенела. «Приветствуем старшую жрицу рода Далавер!» раздалось в тот момент, когда схлынула боль, и сознание очистилось. «Эстелетвор Таркальнес Далавер!» «Поднимись, дочь моя!» ласково произнесла Айлира, и я медленно поднялась с пола. Поначалу думала, что это будет трудно из-за дрожи, которая охватила все тело, но я дрожала совсем не от усталости или перенесенного потрясения, нет. Мое тело потряхивало от силы, которая его наполнила. Еще ни разу я не ощущала себя настолько живой и сильной. «Благодарю! Да будьте хранимы и вечно прославляемы!» Прошептала я, выпрямившись, «Я принимаю ваш дар». Это была ритуальная фраза. Обычно ее произносили родители, которые окунали свое дитя в пламя. Но, учитывая, что я вошла в огонь сама, благодарить стала моей обязанностью. И откуда-то поняла, что должна принести ответный дар. Хотя мне об этом никто не говорил. Мало того, я знала, что этот подарок не должен быть материальным. Первая мысль была о магии, но я быстро отмела ее, не потому, что это обидело бы, нет. Почему-то мне показалось, что обычно так и бывало. Родители дарили часть своей магической искры. Не знаю, насколько это правильно, если учесть, что вся магия зиждется на богах, и они наши создатели, но вторая же мысль ослепила подобно вспышке, и я радостно улыбнулась. Теперь я знала, что могу подарить богам и спящим, Изрячим. Я приношу в дар свои воспоминания о чествовании всех богов на площади Вознесения и те чувства, что охватили меня в тот день. Перед глазами вставали картины прошлого. Площадь, украшенная цветами, чей одуряющий аромат еще долго витал в воздухе после празднования. Светлое небо, теплый легкий ветерок, озорняком взметающий локоны кокеток и ворующий шляпы с голов мужчин. Ликующую толпу в пестрых одеждах, возносящую молитву и благодарность богам. И пусть нас учили неправильно, пусть имена звучали не те, но и искренность, вера, и любовь жителей Ардара были настоящими. Их чувства и эмоции отпечатались на лицах благоговение, благодарность за жизнь и вера в то, что боги всегда будут оберегать. Слезы счастья на щеках. Точно такие жили и у меня. Это было мое первое празднование, первое вдали от родного дома. И единственное, когда я чувствовала себя такой беззаботной и радостной. Я открыла глаза и снова не поверила в то, что вижу. Передо мной в золотистой дымке проносились картины прошлого, моего прошлого. Того самого дня, память о котором я принесла в дар. И на какой-то миг мне показалось, что я вижу не иллюзию, непризрачную дымку. Казалось, что стоит протянуть руку, и я коснусь себя, той прошлой, которая кружится в танце и хохочет, заразительно и весело, ловит маленькую девочку и подкидывает воздух, чтобы тут же поймать малышку и передать отцу. Я заново проживала тот день, купалась в лучах заходящего солнца, Молилась вместе с главным жрецом храма, пела песни, отплясывала на мостовой и даже позволила поцеловать себя в щеку на удачу, как заявил мальчишка-подросток. «Мы принимаем твой дар!» Пронеслось эхо голосов. Дымка медленно растаяла. Я с удивлением заметила, что плачу, быстро утерла слезы и обвела взглядом присутствующих. Мне показалось, или повязки на глазах спящих стали тоньше. Пристальнее изучить этот момент я не успела. Мое тело вновь выгнулось дугой, а затем и вовсе взмыло в воздух. Меня окружили боги. От их вскинутых рук ко мне устремились лучи магии и буквально запеленали мое тело. Я чувствовала, как во мне скручивается их энергия, их божественная сила, как она течет по моим венам, как наполняет мои потоки. Задает им новое направление. Это было очень бодряще и совсем не страшно. В какой миг мы остались наедине с богиней, я не уследила. Вроде бы только что нас было много, а теперь оказалось двое. «Огонь и вода!» — прошептала Элира, пока я опускалась на пол. «Твои стихии, Сталь. «Огонь!» — именно он стал даром богини как и предполагала Виталина. Но я ошиблась. «А это мой дар!» Богиня приблизилась вплотную и выдохнула мне в лицо. Поначалу я не могла сообразить, что именно произошло, а потом поняла, что в дар мне принесли дыхание. «У тебя есть право на три вопроса», — вдруг произнесла Элира. «Когда-то давно об этом просила твоя мама» и я дала обещание. «Спрашивай!» Я же застыла не в силах пошевелиться. В голове было пусто. Спрашивать мама просила, значило ли это, что она не отказывалась ни от своей богини, ни от себя, но тогда как вышло, что в итоге мама оказалась отрезана от своей сути, от своей силы дракона. Я ничего не понимала. «Кто убил моих родителей?» Этот вопрос мучил меня всегда. Да, по официальной версии, они погибли, когда произошел оползень на дороге. Я ждала ответа, глядя прямо в глаза богини, в которой танцевали отблески звездного неба. Но она молчала. Поэтому я продолжила. Почему мама отказалась от сути дракона? И если не она сама это сделала, то как вышло, что мама лишилась своей второй ипостаси? «Третий вопрос», — спокойно спросила богиня. А я замешкалась, потому что не знала, о чем еще спросить. Как мне жить дальше, как вернуть свое имущество, это казалось каким-то мелким. А больше ничего в голову не приходило, потому что вернуть свое наследство было делом времени и труда. Я верила в это, и вмешивать сюда богов казалось как-то мелочно. Когда я получу такой шанс поговорить с богиней и получить ответы на свои вопросы... «Я могу оставить третий вопрос на потом?» — спросила Тихо. «Я дарую тебе это право. Ты задашь третий вопрос не раньше, чем через месяц», — ответила Айлира. «Спустя, казалось бы, целую вечность». «Ответ на первый вопрос. Твоих родителей никто не убивал. Они сделали это сами». «Сами?» «Кулаки сжались. Быть того не может». Ответ на второй вопрос. «Потому что хотела исполнить пророчество». Я едва расслышала сказанное. Перед глазами плясали цветные мушки, и катастрофически не хватало воздуха. Я все еще не могла осмыслить ответ богини на первый вопрос и остро жалела о том, что последний вопрос смогу задать не раньше, чем через месяц. «Спасибо», — выдавила наконец и внезапно поняла, что слышу звук барабанов, раздающийся будто бы одновременно со всех сторон, странный мелодичный ритм, который будоражил кровь, который настойчиво звал за собой, с каждым звуком все сильнее притягивая к себе. Но меня он не интересовал. Я мысленно отмахнулась от него, как от надоедливой мухи, и барабаны пропали. «Я дам тебе совет, Эстель. Ответь на зов». Это было последнее, что сказала богиня, прежде чем исчезнуть. Мир поплыл, и я с удивлением обнаружила себя в гроте рядом с первородным пламенем, среди родственников, что восторженно взирали на меня объятую двумя стихиями. «Приветствуем старшую жрицу!» — голос главы рода нарушил тишину. Но продолжить речь он не успел. Я знала, что тут должно было прозвучать мое родовое имя, однако произнес его не глава рода и не совсем то имя, какое, по мнению прадеда, должно было быть у меня. Хрустальный голос богини наполнил грот, и после еще долго эхом звучал в ушах. «Старшая жрица из твор, Таркальнес де лавер. Алиан нам Стартана». Я не мог выкинуть из головы стель. Мне казалось, ее аромат преследует меня, а нежность ее губ печатью горит на губах. Меня взбесил ее ответ. Я слишком привык к тому, что к правящей семье относились практически так же, как к богам. И наши потребности и желания всегда ставились на первое место. Мы были первыми над высшими родами». Ответственность за благополучие драконьего рода лежала именно на нас. А потому тот факт, что жрица поставила свой ритуал выше зова Тариана, возбесил. Я был неправ. Пусть Тариану никогда и не отказывали, и моя злость не могла служить оправданием, мой поступок не красил меня. Я знал, что напугал девушку и при первой встрече, и при второй а теперь никак не мог выкинуть из головы ни ее, ни того, что сделал. День подготовки к ритуалу прошел как в тумане. Я был раздражителен, зол, и причина этого для меня была явной. Я знал, что Эстель не откликнется на зов. Казалось бы, сколько было этих поцелуев, сорванных мной. Однако именно этот что-то перевернул внутри. И она была права, тысячу раз права, Я бы не смог сдержаться. Я с трудом оторвался от нее. Что это? Желание обладать той, что так похоже на Мариэллу? Жажда отыграться за уязвленное в прошлом самолюбие? Все бы ничего, но Мариэллу я никогда не целовал. Удивительно, но я только сегодня это понял. Мысли об этом, конечно, были, некоторые ситуации к этому располагали. Однако тогда мне хотелось все сделать по правилам первую брачную ночь. «Алиан, пора!» Поток моих мыслей прервал отец. Мы находились в храме перед священным сосудом, в котором плясало яркое пламя. Именно отсюда я начну зов, и именно сюда прибудут те жрицы, что его услышат. Порталом, открытым магией моего рода. «Пора», — согласился я и обвел взглядом просторный зал храма. Отец и матушка отошли к колоннам, к своим подданным, которые дожидались начала отбора и появления первых жриц. К алтарю приблизились служители храма во главе со старшим жрецом нашего рода. Да, в нашем роду тоже есть жрецы, но мужского пола. Всегда только мужчины. Когда в остальных девятнадцати старших родах это женщины. И ровно столько же должно быть невест на смотринах. Должно, но будет ли? Сто двадцать лет назад я уже созывал невест и уже сейчас мог сказать, что все было по-другому. Не столь ярко, не столь торжественно, и не побоюсь этого сравнения не так божественно. Первое же касание к пламени отозвалось вспышкой, огненной рекой разлилось по телу и жадно устремилось к стене за алтарем. Туда, где кровеносными сосудами, сверкающими разноцветными точками, словно реки, стекались линии жизни высших драконьих родов. Пламя стремительно наполняло мою звезду, что возвышалось над всеми другими. И как только она вспыхнула алым, по сосудам потекла магия к другим звездам. В рода, где были старшие жрицы брачного возраста. Загремели барабаны. Я не сразу это понял, жадно следя за тем, как расцветали звезды жриц. А точнее, за той, что вспыхнула первой. Это было еще одно поверье. Та, что вспыхнет первой. Самая сильная жрица и самая подходящая мне из всех. В прошлый раз это была жрица рода Делавер. Я понимал, что жадно слежу именно за звездой этого рода, ничего не мог с собой поделать. И совсем не надеялся, что все повторится. Но именно звезда Эстель первой откликнулась на зов. Именно она услышала его первой из всех. Барабаны загремели с утроенной силой, ступленно, хоть и не было в храме ни одного музыкального инструмента. Музыка при ритуале являлась божественной милостью. Магией богов. В прошлый раз звучала флейта. Жалобно так, надрывно. А ведь и у прадеда были барабаны. И он нашел свою амарию именно на отборе. Я смотрел на звезду, которая наполнилась до краев, Вот она трижды мигнула и... погасла. Жрица Рода Делавер несомненно услышала зов, но не приняла его. По звезде прошла рябь, импульс магии девушки-стрелой промчался по образовавшейся связи, болезненно ударив в конечную точку, в меня. Жрица не просто не приняла зов, она отмахнулась от него, отшвырнула. «Ах!» — матушка не сдержалась, но более ничего не сказала. Я же едва погасил в себе гнев. Нестерпимо захотелось открыть портал и силой притащить на Халку, но я не имел права. Нельзя нарушать ритуал. Нельзя силой заставлять участвовать. Вгляделся в стену, пронаблюдав за тем, какая же жрица ответит второй. Вторыми оказались сразу три жрицы. Удивительно, но все они были из тех родов, которым так благоволила мама». Одна за другой в храме появились старшие жрицы родов де Верга, де и де Реграс. Леди склонились в ритуальных поклонах и медленно опустились на колени, приветствуя правящую семью, показывая, что принимают зов и правила. С этого момента они становились невестами Тариана и вверяли свою жизнь в руки владыки. Подойдя к каждой, я по очереди приложил к склоненным головам свою ладонь, Это тоже было традицией, своего рода благословлением. Больше отказов не было. В храме появились все оставшиеся восемнадцать жриц. Все, как одна, стояли на коленях с опущенными головами и ждали завершения ритуала. После приветствия последней жрицы я подошел обратно к стене. Требовалось завершить ритуал. Словно в Торе моим чувством огонь бесновался в чаше. Я был безмерно разочарован тем, что от меня отказались, что мой зов не стал привлекательным для Эстель. Ей явно не пришлись по душе мои поцелуи, и я ничего не мог изменить. Возможно, не напугая я ее, она бы появилась здесь. Я метался между долгом, необходимостью и собственным странным желанием. Впервые мелькнула мысль, что мне не нужен этот зов и не нужны эти невесты. Предстоящие полгода будут мучительными, как и выбор, который я должен буду сделать». Гром барабанов грянул с новой силой. Они вновь загрохотали иступленно, заставляя тревожно биться сердце. И вдруг резко замолчали. На мгновение огонь в чаше устремился до потолка, и тут же потух, погас всего на секунду, чтобы загореться опять, но уже ярче, сильнее. А я смотрел на стену и не верил своим глазам. Звезда старшей жрицы Рода де Лавер, вновь наполнилась пламенем искупка. Магия взвелась. Я резко обернулся и застал тот миг, когда открылся портал, и из него, объятая стихиями воды и огня, шагнула обнаженная девушка. Леди Стель приняла зов».